Глава пятая. Срок годности будущего. Одни люди стараются время остановить, другие в этом потоке пробуют заниматься серфингом. Когда мы говорим о времени, каждый имеет в виду что-то свое. Есть время, нет времени, свободное время, рамки времени, терять время, не наблюдать время. Китайцы, к примеру, никогда не дарят часы. Считается, что напоминать о времени — это бестактно. но всем одинаково время представляется чем-то непрерывным, текущим, движущимся. Кто-то говорит о реке времени, кто-то о линии времени, кто-то о потоке времени. Так что же это? Шкала для назначения сроков, глобальный органайзер, без которого можно потеряться в суровых, современных дедлайнах, или же особая энергия, которая придаст сил, активности, оптимизма и жизнерадостности, а может наоборот, отнимет их, если мы легкомысленно пытаемся остановить поток. Какое милое у вас тысячелетие! Умирает старый учитель Дзен. Призвал он всех своих учеников, и огромная толпа людей вокруг него, затаив дыхание, ловит каждое его слово — завещание учителя. И вот он произносит «Время — это река, и все начинают с благоговением, шепотом передавать из уст в уста». «Время — это река! Время — это река! Время — это река!» А мимо тем временем проходит случайный человек, прохожий, и крайний в толпе автоматически повторяет ему то, что услышал. «Время — это река!» «А почему река?» — спрашивает громко прохожий без всякого благоговения. И все начинают так машинально передавать друг другу в обратном порядке. «А почему река? А почему река? А почему река? А почему река?», а почему река? В конце концов, вопрос достигает умирающего учителя. «Ну, значит, не река», — спокойно соглашается тот. Не так важно, что это на самом деле, как в Алисе в «Стране чудес». Неумолимое время — дедушка, неумолимое время — бабушка. Важно понять, в каком времени мы живем, как мы с ним соотносимся. И вопрос здесь не о тайм-менеджменте, не о том, хватает нам этого времени или не хватает, теряем ли мы его понапрасну или нет. Алиса, если вы помните, попала к оболванившемуся шляпнику и ореховой соне, у которых на часах всегда было пять часов, время пить чай, потому что они хотели убить время, а за это время на них обиделось и остановилось. Бывает, приходишь домой к пожилому человеку, М -м, да чего там скрывать бывает и не к пожилому, а у него в комнате все точно так, как было, допустим, в шестидесятые годы, в годы его молодости. Чешский абажур из кусочков прессованного хрусталя, румынский сервант и шифоньер, ГДРовская скатерть, раскрашенные фотографии в характерных рамочках, вьетнамские запылённые соломки, горшочки с геранью, телевизор, если и есть, накрыт вязаной крючком рюшечкой. И кажется, если развернёшь газету, это будет «Правда» 1961 года с информацией о полёте Гагарина. Хозяйка живёт в 1961 году. Потому что, оставаясь там, она себя чувствует молодой, красивой и сильной, интересной, какой она была тогда. Таким образом, она старается остановить время и остаться в нем. И, может, поэтому она не общается с внуками и не находит понимания с детьми. Не исключено, что над ней посмеиваются соседи, потому что человек, не понимающий, какое милое у нас тысячелетие на дворе, очень отличается от окружающих. Но ей хорошо. Она старается доказать, что раньше трава была зеленее, колбасами систье, а люди добрее. И вообще порядок был. Она старается сохранить не колбасу и не скатерть. Она старается сохранить себя. Но некоторые ее сверстники совсем другие. Одна моя знакомая надевает джинсы и отправляется автобусом в Европу, где, экономя деньги, ночует в студенческих общежитиях Осло, пытается на чистом русском языке спрашивать, как пройти к Дворцу дожей в Венеции, и на исходе седьмого десятка получает культурный шок в Политехническом музее Мюнхена. Другой мой знакомый лихо управляется с современной газонокосилкой. У него кругом фотографии, внуки, сувениры из путешествий, мобильник, компьютер. Третья в 63 года сдаёт на права, заработав на первую машину Инженер-строитель с сорокалетним стажем, с сетевым маркетингом. Эти люди, несмотря на свой возраст, интересны сами себе прямо сейчас. Они живут в настоящем времени. Может, старичок, который повязывает на лысину бандану, или бабулька, которая идет в ярком пуховике и кроссовках и с подаренным внучкой рюкзачком, тоже привлекают внимание прохожих, но они вызывают скорее не смех, а теплую улыбку. Есть люди, которые стараются время остановить, Есть люди, которые в этом потоке пробуют заниматься серфингом. Я ни в коей мере не хочу утверждать, что одно лучше другого. Если мы решим, что время это все-таки река, то что значит остановить реку? Если ее перекрыть, получится или пруд застоялой и не очень хорошо пахнущей водой, или электростанция. Те, кто строит электростанцию, не сохраняют его приметы в отдельно взятой комнате, а пытаются писать о нем, исследовать, анализировать. то есть черпать в прошлом энергию. Это и историки, например, писатель Виктор Суворов, экономист Павел Бунич и воинствующие активисты Коммунистической партии. Последние могут вызывать у нас разные эмоции, но мы договорились не оценивать. Это просто иллюстрация того, как они нашли в прошлом свой источник энергии. Попробуйте заставить их жить современностью, и они перестанут быть интересны себе самим. И это не обязательно может быть политика. Я знала одну женщину, которая вокруг себя воссоздала есенинскую эпоху. У нее дома была гитара с бантом, она устраивала поэтические вечера. До сих пор существует поклонница Марины Цветаевой. Пожилые женщины, которые с энтузиазмом современных фанаток Аллы Пугачевой живут жизнью кумира, собираются в ее доме-музее, отмечают ее дни рождения, называют ее Мариной и говорят о ней так. как будто не было ни этих лет, ни ее смерти. Им это интересно. Поэтому, если уж вы хотите остановить время, не превращайте его в затхлое болото, а, по крайней мере, сделайте из него электростанцию максимальной мощности. Останавливать так останавливать. Future in the past. Современный человек принимает время, в котором он живет, таким, как есть. Он не только не оборачивается на прошлое, но и не готовит себя к будущей жизни. Он не откладывает настоящую, полноценную жизнь на то время, когда деревья станут большими, трава зеленее, а небо синее, чем сейчас. Сплошь и рядом вокруг нас происходят видимые и невидимые миру трагедии, когда человек хранил и берег на потом самое дорогое. А когда решился, выяснилось, что у самого дорогого истек срок годности. Сбережения всей жизни обесценились. Шикарную шубу, которую берегли для будущих торжественных случаев, съела моль. Человек всю жизнь мечтал поехать в горы, а когда наконец доехал, жестокий хандроз не позволил ему совершить восхождение. Впрочем, советская действительность, наоборот, призывала человека жить будущим. будущем. Очень приветствовались фантазеры и мечтатели. Слевеют губы с холода, но шепчут в такт. Через четыре года здесь будет город-сад. Попробуйте жить настоящим. в бараке при сорокоградусном морозе вы сразу же сломаетесь весь трудовой героизм и был построен на том что люди жили в иллюзорной реальности сейчас все плохо и бедно но при коммунизме все будет прекрасно и бесплатно и человек не чувствовал ни холода ни голода гробил свою жизнь и жизнь своей семьи но реально был счастлив в своих иллюзиях на самом деле подмечено что в стрессовых условиях необходим защитный механизм в лагерях в больницах в окопах Здесь и сейчас оставаться тяжело, потому человека сносят куда-то или в прошлое, или в будущее. Как ни странно, опыт показывает, что при снесении в прошлое человек оказывается близок к депрессии. Когда его сносят в будущее, он становится более стойким. Несмотря на все прекрасные моменты прошлого, именно будущее в экстремальной ситуации оказывается более позитивным. А вот в обыденной, благополучной жизни не всегда. почему-то люди часто придумывают себе черные безрадостные картины. Им страшно, им кажется, что обязательно должно случиться что-то ужасное. Откуда это берется? Ведь изначально будущее — чистый лист, и можно планировать себе любые чудеса. Все оттуда же, из прошлого, потому что будущее, по определению, прекрасно. Там полная свобода. А если вы его напитываете своими страхами, то это страхи, которые уже сложились к этому моменту в вашей голове. И думая вроде бы о будущем, вы на самом деле смотрите в зеркало, которое отражает то, что находится за вашей спиной. То есть вы стараетесь ехать вперед по зеркалу заднего вида. Попробуйте так в реальной жизни. Есть здесь камикадзе. А в жизни таких сколько угодно. Почему-то люди вместо карьерных успехов планируют карьерные неудачи. на всякий случай сохраняют телефоны юристов и врачей. Вместо того, чтобы наслаждаться общением с детьми, беспокоятся, подадут ли они им стакан воды. Зачем? Если люди будущего – великие мастера планов и проектов, то люди прошлого говорят обо всем в прошедшем времени. На простой вопрос «Вам нравится фильм?» Такой человек ответит «Я люблю или не люблю такие фильмы, особенно фильмы этого режиссера. Я у него уже смотрел то-то и то-то. «Этот фильм мне понравился больше». Также они прогнозируют и ожидают события, исходя из опыта. Например, когда человека спрашивают, как он будет встречать Новый год, он начинает припоминать. «В прошлом году мы ездили в ресторан. В позапрошлом ходили в гости к Потаповым, а два года назад ездили в дом отдыха. В ресторане мне понравилось больше всего. Пойду-ка я в ресторан и на этот раз». Такой человек сначала проанализирует то, что уже было когда-то, а потом из этого сделает выбор. Кстати, это тест. Как вы собираетесь проводить свой отпуск? На что вы ориентируетесь? Вы будете перебирать прошлый опыт? Будете выбирать, исходя из того, чего вам хочется прямо сейчас? Или же начнете отчаянно фантазировать? Для людей настоящего не существует ни будущего, ни прошлого. Они живут здесь и сейчас. Люди, которые живут настоящим, как правило, не копят денег, не делают запасов, не задумываются о карьере, они делают то, к чему у них лежит душа. Они достаточно легко относятся к своей судьбе, потому что в советские времена их часто осуждали как несерьезных и легкомысленных, они бессовестным образом не строили светлое будущее. Вот этой жизни настоящим психологи добиваются от своих клиентов на тренингах и консультациях. Попробуйте жить здесь И сейчас не ориентируйтесь на прошлые установки. «Меня столько раз в жизни обижали люди. Я не могу доверять новому человеку», говорит человек прошлого. «Но этот конкретный человек новый. Он еще никому ничего не сделал. Прямо сейчас как ты к нему относишься? Что ты чувствуешь прямо сейчас?» И постоянно оборачиваясь назад, не напоминаете ли вы героев английского писателя Терри Пратчета, который придумал, плодоносящие обратным образом злаки. Они растут во времени задом наперед. Вы семена в этом году, а они прорастают в прошлом. Герои Пратчета даже гнали вина из обратно летнего винограда, которые пользовались большой популярностью у предсказателей, поскольку давали возможность увидеть будущее. «Единственная неувязочка, — пишет автор, — заключалась в том, что похмелье наступало накануне, Чтобы преодолеть его, ничего не оставалось, как надраться в доску. «Вы такой молодой! У вас все спереди!» Когда я училась в МГУ, у нас на факультете психологии был удивительный практикум, который проводил человек по фамилии Кроник. Кроник занимался изучением проблем психологического времени. И вот он посадил нас за компьютер и сказал, «Представьте себе, что у вас есть возможность распланировать свою жизнь на 20 лет вперед. Какие значимые события вы бы хотели там отметить? Когда это произойдет? Напишите. При всей простоте задания у меня появилось ощущение, что я совершаю какое-то очень важное действие. Пишу не больше, не меньше книгу судьбы. Казалось бы, пиши, что хочешь, но по прошествии времени я была очень удивлена тому, что я тогда написала. У меня в этом графике, Значимые события были связаны с замужеством, с рождением детей, с карьерой. Например, я планировала западную стажировку, выпуск книги. Причем выпуск книги у меня был запланирован после сорока. А ребенок должен был родиться в двухтысячном году. При том, что дело происходило лет за семь до этого. Когда я спросила у преподавателя, почему я так написала, он рассмеялся и объяснил, что события, очевидно, продиктованы прошлым. «Наверное, ваша мама вас родила именно в этом возрасте», — сказал он. Но расписав эти события, я действительно создала некую программу действий, потому что мой ребенок действительно в двухтысячном уже существовал в природе, а в 2001 году и родился. Второй ребенок в графике совпадал со стажировкой, и я теоретически никак не могла их совместить. Так и получилось в жизни. Второй ребенок уже есть, а стажировку... До сих пор с нетерпением жду. «Никто никогда не видел, как вторник становится средой», — говорил Додо Валисе. Очень трудно уловить этот момент, когда будущее становится настоящим, а потом и прошлым. Но, тем не менее, сделать это можно. Посвятите себе полчаса. Нарисуйте на бумаге линию своей жизни и расставьте значимые события, которые уже произошли, происходят и которые вы бы хотели, чтобы с вами произошли. Вы бы хотели, я подчеркиваю, а не те ужасные кирпичи на голову, пожары и разорения, которые, как вы ждете, обязательно произойдут, ни с кем иным, как с вами. Хотя, если вы их запишете туда, ждите, они обязательно случатся. Что такое для вас настоящее? Год, месяц, день, час? Где оказалось больше событий? В прошлом, настоящем и будущем? Каких именно? Лучшее событие в вашей жизни уже произошло, Или еще впереди. Есть довольно много компаний бывших однокурсников, которые годами и десятилетиями регулярно собираются ради того, чтобы попить пивка и вспомнить прошлое. Лысые мальчонки молодеют на глазах, разглаживаются морщины, начинают сиять глаза, рассеянные и равнодушные на работе и дома, здесь они чудесным образом помнят все до деталей, пересказывают в тысячный раз байки и анекдоты, словечки и легенды курса, они упиваются воспоминаниями больше их друг с другом не связывает ничего и говорить кроме как о прошлом больше не о чем но другого у них нет студенческие годы лучшее что с ними случилось потом они расходятся в свои как правило не очень удавшиеся жизни садятся в видавшие виды машины лучше похоже уже не предвидится едут к постылевшим женам а что поделать ведь другой уже не будет а на утро идут на опротивившую работу где потолок зарплаты и карьеры Уже давно достигнут. До следующей встречи. Те, у кого на линии жизни событий в прошлом оказалось больше, это люди, чей психологический возраст больше, чем реальный. Как в анекдоте про золотую рыбку: золотая рыбка сделает так, чтобы у меня все было. Мужик, у тебя уже все было. Причем некоторые даже в семнадцать лет считают, что у них все в прошлом. Такой человек на все смотрит глазами все повидавшего старичка. Его ничем невозможно удивить. Как у Городницкого, не страшно потерять умение удивлять, страшнее потерять умение удивляться. Если у вас больше событий оказалось в будущем, значит, психологически вы моложе, чем есть на самом деле. Но само по себе это не хорошо и не плохо. Чем хорошо быть старше своего возраста? В этом случае ты мудрее, опытнее, знаешь ответы почти на все вопросы. Чем плохо? У тебя меньше сил, задоры, гибкости, хуже реакция. Больше желания прилечь в теплом уголочке, и чтобы тебя не трогали. Чем плохо быть моложе своего возраста? Тебя не понимают старые друзья и члены семьи. У тебя нет стабильного положения, уверенности. Ты делаешь неверные оценки, а значит и ошибки. И если ты совсем уже далеко убежал от реальности, можешь не успеть реализоваться. Чем хорошо? Ты способен на большие перемены. Ты полон энергии, ты еще много чего ждешь от жизни. Есть даже такая шутка. Вы такой молодой, у вас еще все спереди. Обратный отсчет. 70 так же, как 10. Для каждого отдельно взятого человека время течет неоднородно. Например, сижу я дома с ребенком, и каждый день наполнен массой мелких деталей. Вчера он научился поднимать голову, сегодня опираться на руки, а завтра уже не просто опирается на руки, он еще и раскачивается. И вот я выхожу работать. В моей жизни появляется масса событий. Компании, переговоры, тренинги, новые люди. Я вижу ребенка от силы полчаса в день и уже не успеваю следить за этими маленькими открытиями. И он вырастает мгновенно. Говорят, чужие дети быстро растут, потому что мы их редко видим, но и свои начинают расти очень быстро, когда интенсивность жизни резко меняется. Домохозяйки, выходя на работу, описывают этот эффект. Я не умею жить так напряженно, я не успеваю. И им приходится очень сильно заставить себя раскрутиться, запустить двигатель, чтобы догнать время. Или же найти неторопливую, тихую работу. Я очень хорошо помню, как я поступила в МГУ. Мне было 22 года, я уже была директором тренинговой фирмы, а параллельно работала на телефоне доверия и училась на семинарах и тренингах. Я просто не могла находиться на занятиях. Я честно приходила на лекции, мне было очень интересно, но я не могла понять, как это можно было делать настолько медленно. Я физически не могла высиживать лекции и семинары, хотя с детства не отличалась вертлявостью. Но мое личное время текло настолько быстро, что для меня немыслимо было тратить целый день на то, чтобы неспешно разбирать какое-то одно понятие. Скорость, с которой течет время, и его интенсивность Это количество событий, которое происходит с нами в единицу времени. У кого-то в день случается больше событий, чем у другого за год. Есть люди, с которыми всегда что-то происходит. Почему среди пожилых людей кто-то больше, кто-то меньше чувствует старость? Потому что те, у кого мало событий, начинают жить медленнее, начинают прибиваться к тихой заводе. Утро, чай, сериал, обед, рынок, ужин, сериал, звонок детям, шаг влево, шаг вправо, приравнивается. Любое отступление от графика выбивает из колеи, лишает сна, повышает давление. В маленьких городках жизнь тоже течет медленнее, годами ничего не происходит, все до боли знакомо, телевизор, ранняя старость. Поэтому некоторые иностранцы так любят приезжать в Россию. Считается, что здесь жизнь течет быстрее, мощная энергетика, время спрессовано, меняются эпохи, за сто лет пять эпох. чего нет ни в одной другой стране, то есть время уплотнено в пять раз. Уплотнить время можно не только для страны, но каждый человек в одну жизнь может вместить много жизней. Современные люди — те, у которых много будущего. Кстати, культура, которая у нас насаждалась, и хотя нам прошлого немного жаль, лучше, конечно, впереди. При позитивных аспектах позволяет сохранять психологическую молодость души. Некоторые люди могут в 40 лет поменять профессию, жениться, пойти учиться, уехать жить за границу и там начать новую жизнь с нуля, потому что они чувствуют, что ничего не кончилось, что впереди большой кусок жизни. Как сказала героиня любимого нашим народом фильма, в 40 лет жизнь только начинается. Люди, у которых обратный отсчет времени, с годами только молодеют, потому что если доля будущего у человека не уменьшается, он будет оставаться молодым. На Западе выход на пенсию – это не конец всего, а начало чего-то нового и увлекательного. Прекрасный возраст. Человек уже выплатил все долги семье и обществу, у него есть деньги и время, и он может, наконец-то, заняться тем, что ему хочется. Посмотрите на иностранных пенсионеров на отдыхе, в шортах и панамках. Они выглядят и ведут себя как дети. Они ходят на дискотеку, тусуются, веселятся, пишут записочки. И посмотрите на наших бабушек, которые приезжают на отдых обычно в качестве няни для внуков, и проводят время на шезлонге у детского бассейна. «Тридцать лет — самый лучший возраст», — писал Юрий Кукин. А потом начинаешь спускаться, каждый шаг осторожненько взвесив. Пятьдесят — это так же, как двадцать, ну а семьдесят — так же, как десять. И опять вопрос к тебе, дорогой слушатель. Сколько у тебя будущего? Попробуйте представить себе, что все отведенное вам время — это комната. Найдите себе в ней место. Ближе к выходу или лицом к окну? Только не пугайтесь, если окажется, что ближе к двери. А может, для вас сейчас наоборот настало самое время тихих, спокойных радостей и стабильного уюта? У кошки девять жизней, а у вас? Когда мне было 13 лет, я пообщалась с одной демонической цыганкой, которая сказала мне, что я умру в 24 года. Я поняла, что до 24 лет «Мне надо успеть абсолютно все». В те годы у меня не оставалось ни секунды свободного времени. Я очень жалела, что приходится тратить его на еду и сон. Мне нужно было успевать заниматься спортом, личной жизнью и еще КВН, и бардовская песня, и еще и писать, и вязать, и рисовать, и заниматься психологией. В 22 года я чувствовала себя лет на 40. Я работала с людьми, которым примерно столько и было. У меня была семья. Я сделала ремонт в квартире, Вот, казалось бы, подходящие интересы для двадцатилетней девушки, и год, когда мне исполнилось двадцать четыре, был год очень странного ожидания, а потом мне исполнилось двадцать пять, и вдруг мне стало так легко, что я в прямом смысле слова впала в детство, то есть стала вести такой образ жизни, который люди заканчивают к двадцати. Я реализовала свою детскую мечту и сделала концерт. Я стала позволять себе работать не за деньги, а за интерес. Я стала веселиться и тратить время на непрактичное общение. У каждого человека есть более интенсивные и менее интенсивные периоды. Скажи мне, сколько лет твоим друзьям, и я скажу, сколько тебе лет. Однажды мне позвонила одноклассница и с плачем рассказала, что ее бросил муж. Вывод был традиционный. «А, он такой гад, сволочь и поганец, я хочу, чтобы он вернулся». Всю жизнь. Моя одноклассница, в сущности, занималась тем, что пыталась удержать мгновение, то есть оставить свою жизнь в неприкосновенности. Она всегда хорошо училась, удачно на взгляд окружающих вышла замуж. Но у нее не было никаких своих отдельных интересов и увлечений. К счастью для нее муж не вернулся. Когда слезы были выплаканы, она стала думать о том, что она хочет. У нее впервые появилось свое собственное будущее. И как только оно у нее появилось, Это парадоксальным образом отбросило ее лет на 10 назад. Она стала интересоваться людьми, общаться, она пошла заниматься ушу, стала современно одеваться и в конце концов вышла замуж за человека, который моложе ее на 9 лет. Они прекрасно живут вместе, причем она выглядит не на свои 33, а на его 24, причем специально почти ничего для этого не делает. Она помолодела, и ее тело за ней с удовольствием последовало. Сейчас она гоняет на роликах, ездит с ребенком на велосипеде и прекрасно себя чувствует. У нас на семинаре однажды был человек в возрасте далеко за 40, в вытянутом свитере и довольно потрепанного вида. Он был художником и архитектором, но потерял к тому времени всякий интерес к работе. Кризис часто означает всего лишь застывшее время. И к нам пришел на тренинги по творчеству. И в какой-то момент мы заметили в нем потрясающие изменения. Глаза его засияли, он выкинул свитер, и стал стричься современным способом — красить волосы, активно работать, знакомиться с девушками в клубах и на дискотеках. Чем у нас тогда потряс? Мы считали, что мы сами давно уже вышли из этого возраста. И женился на юной балерине, с которой у них была фантастическая, творческая свадьба необыкновенной красоты. Он поймал волну времени, нырнул в нее и остался там. Оно его не выдавило, он справился. У меня была подруга, старше на 12 лет, которая говорила мне, «У меня такое ощущение, что мы сёстры, причём ты старшая, потому что иногда я была более благоразумной, а она более легкомысленной и рисковой». Если в браке кто-то кого-то старше или моложе, это означает, что тот, кто сильно моложе, хочет стать старше или хочет остаться ребёнком и получить папу-маму. Или же более старший чувствует себя моложе. Очень интересно наблюдать за возрастом людей в интернете. Если у вас есть интернет-друзья, Попытайтесь угадать, сколько им вас ждут удивительные открытия. Рассудительный человек, знающий ответы на все вопросы, которого ничем невозможно удивить и который утешает расстроенных и подставляет плечо, оказывается хрупким голубоглазым юношей, а облистательный хулиган, талантливый, влюбчивый и неуравновешенный, склонный к истерикам, пятидесятилетним отцом семейства. А сколько дают сейчас вам? Посмотрите, как часто в вашей жизни Происходят изменения? Какой продолжительности ваши личные периоды? Год, пять, семь, десять? Есть теория, что каждые семь лет клеточный состав любого организма полностью обновляется, и через семь лет вы физически совершенно другой человек. Или, может, ваша жизнь подчиняется двенадцатилетнему летнему циклу зодиака? Или у вас есть собственный глобальный цикл изменений именно в вашей жизни? Насколько интенсивна ваша жизнь? насколько у нее большая скорость и насколько кардинальные изменения. Для кого-то изменение – переезд на новую квартиру, другая семья – новая профессия, а кто-то меняет и то, и другое, и третье. Заметьте симптомы, которые предвещают перемены. Иногда бывает так, что люди томятся сами, не понимая от чего они без причины резко рвут отношения, уходят с любимой и хорошо оплачиваемой работы по ничтожному поводу, а потом сами удивляются, чего это на меня нашло. Если вы уже чувствуете, что грядет время перемен, подумайте, что бы вам хотелось изменить самым приятным способом, раз уж все равно придется что-то менять. А может просто сделать дома ремонт и тем самым реализовать эту страсть к переменам. А может освоить вторую профессию, или заняться спортом, или перекраситься, или пойти учиться танцевать мелонгу. Комфортнее всего нам с людьми, с которыми мы живем и меняемся с одной скоростью. Мы можем встречаться с ними раз в год, и разговор начинается с того же места, на котором он пресекся в прошлый раз. Наша и их жизнь текут или одинаково быстро, или одинаково медленно. Поэтому оценки и приоритеты меняются синхронно, события происходят одновременно. Поэтому у нас и есть о чем поговорить о прошлом и обсудить настоящее с одинаковыми эмоциями. У нас примерно одинаковые ожидания от будущего.